Перекладывая папки на столе, Лоран накрывает маленький кусочек ластика. Олис подводит итог. В общем, вы мало что нашли. Можете сказать, ничего не нашли, отвечает генеральный комиссар. А что вы намерены делать сейчас? Да ничего. Ведь теперь это дело уже не моё. Комиссар Лоран произвеждает эти слова грустной иронической улыбкой. Поскольку его собеседник помалкал, он продолжает вероятно, я зря считал себя ответственным за общественную безопасность в этом городе. В этой бумаге он берет письмо двумя пальцами, встряхивает. Меня недвусмысленно просят предоставить расследование вчерашнего преступления столичным властям. Мне это как нельзя кстати. По вашим словам сам министр или во всяком случае подчинённые непосредственно ему службы прислали вас продолжить расследование не вместо меня, а с моей помощью. Какой вывод я могу из этого сделать? Только один. Эта помощь должна состоять в передаче вам сведений, которыми я обладаю, что уже сделано, и еще в том, чтобы в случае необходимости обеспечить вам полицейскую охрану. Снова улыбнувшись, Ларан добавляет. Так что это вы должны сказать мне, что вы намерены делать. Если, конечно, это не секрет. Укрывшись за кипами бумаг, нагроможденными на его стол, уперев локти в подлокотнике кресла, коммерсант не переставая говорить, медленно, как бы с осторожностью потирает ладони, затем кладет руки на листы бумаги перед собой, стараясь пошире растопырить короткие толстые пальцы, и ждет ответа, не отрывая глаз от лица посетителя. Это маленький, упитанный человечек с розовым лицом и лысиной. Его любезный тон кажется несколько вымученным. Вы говорите свидетели, начиная от Олис. Ларан протестующе поднимает руки. «О свидетелях в полном смысле слова говорить не приходится, говорит он, проводя ладонью правой руки по указательному пальцу левой. Нельзя называть свидетелем доктора, который пытался вернуть раненого к жизни, или глухую экономку, которая вообще ничего не видела. Это доктор сообщил вам. Да. Доктор Жуар позвонил в полицию вчера вечером около 9 часов. Инспектор, принявший сообщение, записал его показания, вы только что прошли эту запись, а затем позвонил мне домой. Я тут же отправил бригаду на место преступления. На втором этаже дома были обнаружены разные отпечатки пальцев, помимо тех, что оставила экономка. Там были отпечатки еще троих предположительно мужчин. Если правда, что за последние дни ни один посторонний не поднимался на второй этаж, это могут быть, он считает, на пальцах Во-первых, отпечатки доктора едва заметны, немногочисленные, на перилах лестницы и в спальне Дюпона. Во-вторых, отпечатки самого Дюпона, которые попадаются повсюду. В-третьих, отпечатки убийцы. Довольно многочисленные, очень четкие, на перилах, на ручке двери в кабинете, на мебели в комнате, в особенности на спинке стула. В доме два выхода. На кнопке звонка у парадной двери имеется отпечаток большого пальца доктора. А на ручке задней двери предполагаемый отпечаток убийцы. Как видите, я подсвечаю вас во все подробности. Наконец, экономка подтверждает, что с одной стороны доктор вошел через парадную дверь, а с другой стороны, когда она поднималась наверх к раненому, задняя дверь оказалась открытой, хотя была закрыта еще несколько минут назад. Если хотите для верности, я могу взять отпечатки у доктора. Полагаю, вы можете также раздобыть отпечатки убитого смог бы, если бы тело находилось в моем распоряжении, коротко отвечает Лоран. Заметив недоумение во взгляде Уолса, он спрашивает: "А разве вы не в курсе? Трупы меня отобрали в то же самое время, что и руководство расследованием. Я думал, его передали той организации, которая прислала вас сюда". Уолс явно удивлен. "Разве этим делом занимаются другие службы?" Такая гипотеза вызывает у Лорана явное удовлетворение. Положив руки на стол, он выжидает, лицо его теперь выражает не просто доброжелательность, но и легкое сочувствие. Олис не настаивает на ответе и продолжает: "Вы сказали, что раненый Дюпон со второго этажа позвал старую экономку, но для того, чтобы она при своей глухоте его услышала, он должен был крикнуть достаточно громко, а между тем доктор утверждает, что в результате ранения он очень ослабел и почти потерял сознание" да, я знаю. Похоже, тут есть противоречия. Но, может быть, у него хватило сил пойти за револьвером и позвать на помощь, а затем, ожидая скорую помощь, он потерял много крови. На покрывале кровати осталось большое пятно. Так или иначе, когда приехал доктор, он еще был в сознании, если сказал, что не разглядел лица стрелявшего? В газетной заметке что-то напутано. Это после операции он не приходил в сознание. Впрочем, вам, конечно, надо повидаться с этим доктором. Следовало бы также попросить разъяснений у этой особы, мадам, она заглядывает в папку. Мадам Смит. Ее показания были не очень внятными. Она долго и с массой подробностей рассказывала какую-то историю об испорченном телефоне, который, по крайней мере, на первый взгляд, никак не связан с преступлением. Инспекторы решили подождать, пока она успокоится, они даже не стали говорить ей о смерти хозяина. Секунду оба они молчат. Затем разговор продолжает комиссар, неторопливо разминая большой палец руки. А знаете, он вполне мог покончить с собой. Он выстрелил из револьвера, один или несколько раз ранил себя, но не убил. Затем, как часто бывает, он передумал и стал звать на помощь, попытавшись выдать неудачную попытку самоубийства за нападение. Или же это больше похоже на него? Он подстроил все заранее и сумел нанести себе смертельную рану, после которой можно было прожить еще несколько минут, распустив слух о своей гибели от руки убийцы. Вы скажете, неимоверно трудно так точно рассчитать последствия пистолетного выстрела, но он мог выстрелить во второй раз, пока у ходила за доктором. Это был странный человек, странный во многих отношениях. Эти гипотезы можно проверить, если выяснить под каким углом были выпущены пули, замечает Олес. Да, иногда это возможно. Мы должны еще получить от экспертов заключение о пулях и о револьвере предполагаемой жертвы покушения. Но лично у меня есть только свидетельство о смерти, присланное доктором сегодня утром. Пока что это единственный достоверный материал, которым мы располагаем. Подозрительные отпечатки пальцев могут принадлежать кому угодно, мало ли кто мог приходить в течение дня без ведомой экономки. Что касается задней двери, о которой она говорила инспекторам, то ее мог распахнуть ветер. Вы вправду думаете, что Дюпон покончил с собой? Я ничего не думаю. Я нахожу это не вполне невозможным согласно полученным мною сведениям. В о смерти составлено по всей форме, однако в нем нет никаких указаний на характер раны, повлекшей за собой смерть. А показания данные вчера вечером доктором и экономкой, как вы могли заметить, ничего не проясняют на этот счет. Вам первым делом надо будет уточнить все эти детали. В случае необходимости можете даже затребовать дополнительные данные у столичного судебно-медицинского эксперта. Урьс говорит: Ваша помощь безусловно облегчила бы мне эту задачу. Можете рассчитывать на меня, дорогой мой. Как только вам понадобится кого-то арестовать, я пришлю вам двух-трёх крепких парней. Я с нетерпением буду ждать вашего звонка. Звоните по прямой линии 124 24. Улыбка на румяном лице становится еще шире. Маленькие ручки лежат на столе, ладони разогнуты, пальцы расставлены. Оля записывает. К. Лоран, 124 24. Прямая линия с чем? И снова Олис чувствует себя одиночкой. Проезжает последняя группа велосипедистов, направляющихся на работу, оставшись один у поручни возле моста, он отказывается и от этой ненадежной опоры, пускается в путь по безлюдным улицам в направлении, которое себе избрал. Может показаться, что его миссии никого не интересует. Двери остаются закрытыми, ни одна голова не высовывается из окна, чтобы взглянуть на него. Тем не менее его присутствие здесь необходимо, ведь кроме него этим убийством никто не занимается. Это его расследование, его прислали сюда издалека, чтобы он привел дело к благополучному завершению. Комиссар как и Карабачский сегодня утром смотрят на него с удивлением, может быть, даже с враждебностью, и отворачивается, считая, что выполнил свою часть работы. У Олесу нет доступа за кирпичные стены туда, где разыгрывается эта история. Своими рассуждениями комиссар стремится убедить его, что это совершенно невозможно. Но Олис верит в успех. Пусть на первый взгляд дело представляет для него особую трудность, в этом городе он чужой, он не знает ни местных секретов, ни хитростей. Он убежден, что его прислали сюда не зря. Как только удастся найти зацепку, он немешкает двинется прямо к цели. Для очистки совести он спрашивает: А что бы сделали вы, если бы продолжали расследование? Оно не по моей части, отвечает комиссар. Поэтому его у меня и забрали. Чем же с вашей точки зрения должна заниматься полиция? Ларан еще быстрее растирает руки. Держать преступника в определённых рамках, более или менее четко указанных законом. Ну что же, Этот субъект не вписывается в наши рамки, его нельзя отнести к обычным преступникам. Здешних я знаю, все они у меня в картотеке, и как только они забывают о требованиях, налагаемых на них обществом, я их арестовываю. Если бы один из них убил Дюпона в целях ограбления или по заказу какой-нибудь политической партии, то неужели по-вашему, через 12 часов мы бы еще только гадали, не самоубийство ли это? Этот район не так уж велик, и здесь уйма осведомителей. Не всегда нам удается предотвратить преступление. Бывает, что преступник ударяется в бега, но обычно он как минимум оставляет след. А все, что у нас есть на этот раз неизвестно чьи отпечатки и сквозняки, распахивающие двери. От наших агентов здесь толку не будет. Если, как вы уверяете, мы имеем дело с террористами, то они, конечно же, избегают лишних контактов. В этом смысле руки у них чистые более чистой, чем у полиции, которая поддерживает столь тесные связи с теми, за кем она наблюдает. У нас между честным полицейским и преступником существует целый ряд посредников. На них и основывается наша система. К несчастью, выстрел сразивший Дюпона был сделан из другого мира. Но вы ведь знаете, что не бывает безупречных преступлений, где-то непременно должен быть изъян, который надо найти. И где искать? Не обманывайте себя, дорогой мой. здесь поработали специалисты. Почти все явно было просчитано заранее. Однако даже те немногочисленные улики, которыми мы располагаем, бесполезны, поскольку дополнить их решительно нечем. Этот случай уже девятый, напомнил Олес. Да, но согласитесь, лишь политические взгляды жертв и время смерти позволили нам подставить все случаи в один ряд. Хотя в отличие от вас, я не очень-то уверен, что это сближение оправдано, но даже если мы предположим, что это так, Все равно мы почти не продвинемся. Ну, скажем, сегодня вечером в нашем городе произойдет десятое политическое убийство, такое же загадочное. И что это мне даст? А у центральных служб шапсов на успех не больше, чем у меня. У них та же картотека и те же методы. Они забрали у меня труп, я отдаю им его тем охотней, что по вашим словам, у них есть еще восемь. И они не знают, что с этими трупами делать. Еще до вашего прихода мне казалось, что данное расследование не под силу сдешней полиции. А ваше присутствие окончательно убедило меня в этом. Несмотря на решимость комиссара, Уольф все же не сдается. Можно было бы допросить родных и друзей жертвы. Но и здесь Лоран не видит никакой надежды. Говорят, что Дюпон вел весьма уединенный образ жизни в компании книг и старой служанки. Он почти не выходил из дома и редко принимал гостей. Были ли у него друзья? Родственников, насколько известно, у него не было, если не считать жены. Уольф удивлен. У него была жена? И, «А где она находилась в момент преступления? Не знаю. Дюпон был женат всего несколько лет, жена была значительно моложе его и, вероятно, не выдержала такого замкнутого образа жизни. Они расстались очень скоро. Но изведка, похоже, еще виделись. Так спросите у нее, что она делала вчера вечером в половине восьмого. Вы ведь это не всерьез?» «Всерьез. А почему бы и нет? Она хорошо знала дом привычки своего бывшего мужа. Ей было проще, чем кому-либо совершить это убийство и уйти незаметно». Она вправе была ожидать, что после смерти мужа получит по завещанию значительную сумму. А стало бы ее надо включить в очень короткий, насколько я знаю, перечень лиц, которым его смерть могла принести выгоду. Почему же вы не упомянули о ней с самого начала? Вы же мне сказали, что это политическое убийство. Она могла быть соучастницей? Конечно, почему бы нет? Комиссар Лорану вернулся веселое расположение духа, почти улыбаясь, он говорит: возможно, так же, что его убила экономка, а потом сочинила всю эту историю вместе со своим сообщником, доктором Жураром. А, черепотаться-то сказать, не слишком-то хороша. Вроде бы не очень правдоподобно, замечает Олес. Совсем неправдоподобно. Ну вы же знаете, это ни в коем случае не должно исключать подозрения. Улис находит эту иронию неуместной и пошлой. С другой стороны, он понимает, сколь малого сможет добиться этого бюрократа, ревниво охраняющего свои прерогативы, но твердо решившего ничего не делать. А вдруг ему и вправду хочется отойти в сторону? Или же он планирует запугать конкурентов, чтобы взять расследование целиком в свои руки? Олив встает, собираясь откланяться. Первым делом он заглянет к этому доктору. Лоран указывает, где его можно найти. Клиника Жуара, Каримская улица, дом 11. Это за префектурой, недалеко отсюда. Мне показалось, говорит Олис, что в газете было написано клиника, расположенная в том же квартале. Лоран разводит руками. «А, эти газеты. Впрочем, улица Землемеров не так уж и далеко отсюда. Оля заносит адрес в записную книжку. В одной из газет добавляет комиссар перепутали имена и сообщили о смерти Альбера Дюпона, одного из крупнейших экспортеров леса в этом городе. Воображаю, как он удивился, когда утром прочел извещение о собственной кончине. Маран встал с кресла. Подмигнув, он подводит к итогу разговору. В общем, трупа я не видел. Может, статья это был Альбер Дюпон. Эта идея страшно его забавляет, все его раскормленное тело колышется от смеха. Оля свежливо улыбается. Генеральный комиссар переводит дух и дружелюбно подает ему руку. Если узнаю что-нибудь новое, говорит он, сообщу вам. Вы в какой гостинице остановились? Я снял комнату в одном кафе на улице Землемеры в двух шагах от того особняка. Ну надо же, кто вас направил в это кафе? Никто, я нашел его случайно, дом номер 10. Там есть телефон? По-моему, есть. Ладно, если мне будет что вам сказать, я найду его номер в телефонной книге. Тут же, не откладывая, Лоран, открывает толстую телефонную книгу, и после оне палец начинает быстро её перелистывать. Улица Землемеров. Ага, вон дом 10, с кафе Союзники. Да, это оно. Телефон 20203, но это не гостиница. Нет, отвечает это Просто там сдают несколько комнат. Лоран идет к полке за справочником. После минуты безуспешных поисков он спрашивает: "Странно, оно здесь не указано много там комнат?" "Не думаю", отвечает Орельс. "Видите, ваша полиция не такая уж всеведущая". Лицо генерального комиссара расцветает в широкой улыбкой. "Зато какие у нас помощники! Первый же человек, который там ночует, сам ставит меня в известность, опередив хозяина кафе". "Почему первый?" Откуда вы знаете, а вдруг вчера там начевал убийца? Хозяин кафе уже доложил бы, сейчас он будет докладывать о вас. Он обязан это сделать в 12 дня. А если бы он этого не сделал, говорит Олис, что ж, в таком случае следовало бы отдать должное вашему чутью. Вы очень оперативно обнаружили единственный в городе подпольный отель. В конечном счете это обернулось бы против вас. В точности вы первый серьезный подозреваемый, который мне попался. Вы недавно приехали, остановились метров в 20 от места преступления и всё это без ведома полиции. Но ну, я приехал вчера в одиннадцать вечера, возражает Олисс. А как это доказать, если вы не объявились? В момент преступления я находился в ста километрах отсюда, это можно проверить. Разумеется, у настоящих убийц всегда есть алиби, не так ли? Лоранс снова усаживается за стол и торжествующе глядит на Олиса. Затем вдруг спрашивает: У вас есть револьвер? Да, отвечает Олис. По совету моего начальника я в виде исключения взял с собой оружие. Зачем? Может пригодиться». Верно, может пригодиться. Вас не затруднит показать его мне? Олис протягивает ему свое оружие, автоматический пистолет калибром 7,65 мм, очень распространенную модель иностранного производства. Вынув обойму, Лоран внимательно изучает его. Зачем, не глядя на Олису, бесстрастно замечает. Не хватает одной пули. Он возвращает пистолет владельцу, а потом быстрым движением сплетает пальцы, выворачивает ладони, снова складывает их вместе, и трет большие пальцы друг от друга. Руки сцепляются и выпрямляются, каждая с легким щелчком сгибается, снова выпрямляется и наконец ложится на стол ладонью вниз, с аккуратно расставленными пальцами. Да, я знаю, отвечает Олис. Раскладывая справочники, комиссар сдвинул с места Навальный на столе папки, и из-под них выглянул кусочек сероватого ластика, похоже чернильного, и судя по слегка лоснящимся от износа бокам, скверного качества.